то, что день будет неудачным, Машка поняла сразу. Она вообще была на редкость, невезучим человеком. И если неприятность могла случиться, то она все непременно случалась с Машкой. И если не могла, то всё равно случалось. Сейчас, стоя в коридорчике, в слишком тесном, чтобы вместить трёхстворчатый шкаф, подставку для обуви, роскошное зеркало и ещё Машку, она разглядывала ботинки. Машка готова была поклясться, что накануне предусмотрительно убрала их в свою комнату. Но вот они стоят, чёрные лоферы, вернее, некогда чёрные. Теперь они были заботливо выкрашены в нарядный розовый цвет маркером, тем самым розовым маркером, которым сестра на банках писала, водоне растворимым и спиртом несмываемым. И цвет лёг на редкость неравномерно. Ну, взглянув в коридор, сестрица хмыкнула, сама виновата, убирать надо. Тёть Маш, младшенькая благоразумно спряталась за мамину юбку. Так красивше. Вот, сестрица потрепала младшенькую по вехрастой макушке. Даже ребёнок видит, что у тебя, Машка, вкуса нет. Дело не во вкусе, дело в том, что ботинки эти были просто такие жизненно необходимы Машке. Галь протянула она чувствуя, как к горлу подступают слезы. «У меня же собеседование! И как я теперь?» «Мои возьми! Хотя...» «Ну да, как тут?» Галка носила тридцать девятый, а Машка тридцать шестой. И это не считая нежной любви сестры к высоким каблукам и ярким расцветкам. «Погоди!» Галка, вручив младшенькой половник, распахнула дверцы шкафа. Оставшись с незапамятных времён, он был огромен и вмещал кучу самых разнообразных предметов, начиная от садового секатора и заканчивая лыжами, которые Галкин муж сунул в угол 3 года назад и с тех пор так и не доставал ни разу. Где-то вот она вытащила пакет, в котором лежали серые башмаки, сплюснутые и перевязанные. Они походили на двух дохлых крыс. И шнурки, матери с этими хвостами, выглядывали из пакета. Вот, мне они маленькие, тебе будут большие. Ну ничего, бумаги в носы напихаешь, и ладно. Вооружившись щёткой, она очищала ботинки от пыли. А Машка просто стояла, понимая, что день сегодня, но ну, просто очень неудачный сегодня день. Ну, можешь сапоги надеть или кроссовки. английской юбке и строгому пиджаку. Нет, галка права, ботинки меньше изол. Из и Машка, вздохнув, пошла за газетами. Младшая, спрятавшись в углу, примерзко хихикала, а её братиц, отвлёкшись от книги, сказал: "Главное, что в голове, а не что надето". В свои 15 племянник полагал себя мудрым и спешил мудростью делиться. Только ходи аккуратно. Галка сама завязала шнурки. Второй Машке казалось, что сестрица не видит разницы между своими отпрысками и нею. Но сегодня возражать не хотелось. И в лужи не лезь, и сумку не забудь, а туфли твои я почищу. Спасибо. Не пуха. Галка сплюнула и постучала по дверце шкафа. Иди уже, учительница. Наверное, в этом и беда, что на учительницу Машка походила слабо. В двадцать пять с хвостиком она выглядела едва ли на пятнадцать. Круглолицая, розовощекая, глаза синие и наивные, а волосы белые мелким бесом бьются. Машка с ними и так, и и так боролась, пыталась выпрямлять, мазала гелями, лаками поливала. Волосы становились хрустящими, как папиросная бумага. но продолжали виться. Бросив последний взгляд в зеркало, серый костюм кое-как скрывал подростковую субтильность фигуры. Волосы были зачесаны в правильный учительский узелок. Машка ответила «К черту!» и побежала, убеждая себя, что сегодня у нее получится. Должно же у Машки хоть когда-нибудь да получиться. В конце концов, сколько можно у сестры на шее сидеть? Галина-то не против. А супруг её не так уж часто дома бывает, чтобы Машка ему мешала, и племянники её любят, но ведь в 25 уже пора вести взрослую, самостоятельную жизнь. Только заработать на неё не выходит. Во дворе Машку встретил Толик, старый её ухажёр, который периодически признавался, что чувства остыли и исчезал. А спустя месяц другой выплывало из небытия с букетиком из тёх гвоздик и пафосной речью. Мария. Он всегда обращался именно так. Остановись. Мне некогда. Такси Машка решила не вызывать. Денег в кошельке было мало, и те старания Мегалины. Мария. Я шёл к тебе с официальным предложением. Потом он схватил за рукав и рывком развернув Машку, сунул ей в руку гвоздики. Это тебе. Толя: Спасибо, но мне действительно некогда. Спешу я. Куда? Толик нахмурился. В периоды своей влюблённости в Машку он становился навязчив и патологически ревнив. На собеседование на работу я устраиваюсь, и на эту работу Машку рекомендовала Светочка, бесменная подруга сестры. Опаздывать было бы крайне неприлично. Так Толик посветлил лицом. Я тебя подкину, я тачку купил. Предложение было заманчивым, и глянув на часы, Машка согласилась. Но очень скоро о своём согласии пожалела. Толикова тачка оказалась Мерседесом, возраст которого перевалил за третий десяток. Осторожно, предупредил Толик, не то открывая дверцу, не то придерживая её, чтобы не отвалилась. Её немного починить надо. Немного. Сиденье под Машкой заскрипело, и спинка опасно наклонилась, грозя болиться в любой момент. Да она. Машка прикусила губу. Лучше плохо ехать, чем хорошо идти. Машина к счастью завелась почти сразу. Да её не смотри, что она такая. Толик вцепился в руль обеими руками. Это ничего. У меня друган есть. Так у него руки золотые. Машка кивала, а большего от нее в разговоре с Толиком и не требовалось, и думала о своем. Мысли были печальными. Галка обмолвилась, что Федору в городе работу предлагают, постоянную, с хорошим окладом, это раз. Галка снова беременна, это два. И, конечно, Машка любит этого ребенка, как любит остальных племянников, несмотря на занудство старшего. Галка любит этого ребенка, как любит остальных племянников. и неуёмную страсть к совершенствованию всего младшей. Но в квартире три комнаты, причём третья появилась после того, как зал разделили перегородкой на двое, выделив Машке закуток. Вроде бы всё по-честному, и никто никому не мешал. Но теперь Галкин муж, который будет возвращаться не на неделю, в полгода, но каждый вечер и тишины захочет, покоя новорождённый малыш, Ксенька повзрослевшая и Гарик, который давно ворчал, что не желает с девчонкой комнату делить. Семья, и в этой семье Маша лишняя. Нет, ей никто в глаза не скажет, но она сама время от времени ловит задумчивый Галкин взгляд. В нём так и читается, что молодое дело в четвером жить, а в шестером совсем другое. И ведь права она. Машка взрослая, самостоятельная, Только невезучая до жути. И с работой у неё, но никак не ладится. А дать денег, чтобы квартиру снимать, нет. На такое Маша не согласна. Хоть и вправду, замуж выходи. За толика. Машка покосилась на него, сосредоточенного, насупленного. Видимо, понял, что его не слушают и обиделся. Жених, почему нет? Не урод, занудный слегка и влюбчивый. Зато квартира имеет трёхкомнатную, в которой кроме самого Толика и его матушки никого. И кем ты на этот раз устраиваешься? поинтересовался Толик, всем видом своим демонстрируя глубину нанесённой ему обиды. Кем получится? Машка вцепилась в сумочку и пальцы скрестила на удачу. Но ну, должно же ей хоть когда-нибудь повестее. При этой мысли Толика в Мерседес дёрнулся. и заглох